Запоздалые балансы. Теплый лазуревый вечер над дворовыми садиками старинного Владимира. Садики душистые расхедисты, полны птичьего гомона и звона. А вот и тихая зеленая улочка за живописной крутизной городских высоток и откосов. Стоит в глубине улочки, Добротный каменный дом о четырех этажах, обращенный входами во двор, во внутренний садик. В нижнем этаже дома у открытого окна сидит очень старый седой человек. Это Шульгин. Ему 97 лет». Поглаживая бороду, говорит внятным, вовсе не стариковским голосом. В Петрограде меня тогда называли Шульгин, который с усиками. Теперь я Шульгин с длинной седой бородой. Конечно, Шульгин с бородой не может говорить буквально то же самое, что говорил Шульгин с усиками. Примечание. Помещик, депутат Государственной Думы трех созывов, кроме первого, Шульгин возглавлял на ее правом крыле фракцию русских националистов. Активно выступал в защиту монархии и Романовых. Издатель и редактор крайней реакционной газеты «Киевлянин». Ленин неоднократно разоблачал и бичевал его реакционное воззрение. Что же иное вы можете сказать сегодня, Василий Витальевич? Это иное я уже сказал. В письмах к русским эмигрантам в одном из современных исторических журналов. Может быть, читали? Да, конечно. И такие сдвиги во взглядах можно понять. Как-никак прошло шесть десятков лет, полных столь громадными событиями. Да, ровно 60 лет назад, вот в такие же летние дни, в июле 1915 года, я поехал из Петрограда на фронт в Галицию. Я побывал там не только как политический деятель, но и как офицер. Я не только всматривался в происходящее, но и участвовал в бою, ходил вместе с солдатами в атаку. А бывали ли вы еще и позднее в действующей армии? Как сказать, если считать штаб фронта частью войск, то я был на фронте в штабе генерала Русского. 2 марта 1917 года, когда государь передал мне свой акт отречения от престола. И с какими же впечатлениями вы в 15-м году вернулись с фронта из огня боев? Что и говорить увиденным и пережитым, я был подавлен. Подавлен был необеспеченностью армии. Побывал тогда, между прочим, в полках четырнадцатой дивизии генерала Эрдели. Той самой 14 которая в первый же день войны остановила немцев у Чинстахова. Теперь ее полки отступали с Карпат и довольно беспорядочно. В 30-м году я встретился в Париже с этим Иваном Егорчим Эрдели. Он водил такси. Покатал меня вдоль больших бульваров, говорил, дали бы мне тогда вдоволь снарядов, не сидел бы я теперь за этой баранкой. И вы ему поверили? Как бы не так. Детское представление о взаимосвязи, причины и следствии. Детская сказочка о ворогушке, который думал, что ветер бывает от того, что качаются деревья. Или еще сказочка о том, как потеряно было королевство из-за потери гвоздя. Примечание. Он потом пояснил, что имеет в виду сюжет английской песенки. Выпал гвоздь, потерялась подкова, пропала подкова, захромала лошадь, подвела лошадь, убит командующий. Нет командующего, побежала армия, и погибло королевство рак вступает в город пленных нищедя от того, что в кузнице не было гвоздя ну так бывает только в песенке для детей добавил шульгин а у него у этого ардели в приданной ему артиллерии действительно было мало снарядов мало мало вообще материальной части насколько я сам мог тогда разглядеть была у нас слабой солдаты были герои героя а вот пушек снарядов даже винтовок не хватало и нехватка была прямо скажу зловеще сапог и шапок было вдоволь это было да но главного с чем воюют чего армия жаждала давали недостаточно вы об этом в петрограде кому нибудь рассказывали а как же всем И государю рассказал. Как раз в то время, помнится, он собирался в Могилев на должность Верховного, и Алексеева собирался с собой прихватить. И что же царь вам сказал? Государь внимательно меня выслушал, с моим анализом, выводами согласился. И что же последовало? Видите ли, его внешняя покладистость еще мало что значила. Он ведь охотно соглашался не только со мной. Была тогда в ходу шутливая версия. Приходит к государю министр и делает доклад. Выслушав его, государь говорит, «Я того же мнения, что и вы». Вскоре является другой министр, и по тому же вопросу докладывает прямо противоположное. Выслушав и этого, государь говорит, «Я с вами целиком согласен». Вечером за столом государыня, осведомленная о делах дня, упрекает его, «Зачем ты так противоречиво действуешь, Ники? К чему, кроме несчастий это может привести?» И он ей отвечает, «Да-да, Алекс». «Я с тобой согласен». Он и в самом деле так легко со всеми соглашался. Ничего подобного. Это была видимость. Внутренне государь был упрям, невероятно упрям. Раз зафиксировался на точке, и почти никому не удавалось его сдвинуть. И это была одна из причин его гибели, хотя и далеко не самая, может быть, существенная его погубили я считаю неспособность к маневру отвращение к инициативе невероятное упрямство цепляние за застывшую ситуацию равнодушие к организационным элементам любого дела а к концу в особенности роковая недооценка продовольственного вопроса вы в думе об этом говорили о сколько раз и с какой горячностью «Увы, ни к чему. У вас мои дни, кажется, имеются. Гость достаёт из портфеля книгу «Дни». На заглавном листе «Дарственное посвящение», написано Шульгиным в предыдущую встречу. Старик просит зачитать ему вслух несколько строк из четвёртой главки. Сам он по слабости зрения читать уже не может». Эти строки напоминают что-то волнующее его. Гость читает вслух, и старик, полуприкрыв глаза, в такт чтению покачивает головой. Лицо его мрачнеет. Он переносится мыслями и чувствами в прошлое, в зал Таврического дворца. А вместе со стариком... Мысленно переключается в ту навсегда канувшую эпоху его собеседник. Силест представить себе и трибуну, и стоящего на ней одного из самых блистательных тогдашних ораторов, которому внимала Россия, языком которого восхищалась Шаляпин. Сделал мне комплимент по поводу моей речи. Так редко удается услышать чистую русскую речь. Это замечание в высшей степени польстило мне. Для нас, киевлян, чистая русская речь, наше слабое место. И вдруг... Он высится на трибуне думы, молодой, темпераментный, шульгин с усиками. Взывает и предостерегает, бросая жгучие слова в замерзший зал. «Будет беда», — говорит он, — Россия безнадежно отстает. Рядом с нами страны высокого напряжения воли. Нельзя жить в таком неравенстве. Такое соседство опасно. Одного из опасных соседей, если не самого опасного, он называет по имени. Германия ищет для себя выхода. Ее глаза жадно устремлены на восток. Неумолчно звучит над Германией воинственный клич «Дрангнах Остен» и раздаются глухие удары молотов в круппо. Но тщетно среди беломраморных колонн Таврического дворца призывает Шульгин употребить какие-то большие усилия. Напрасно убеждает министров и депутатов, что перед лицом нарастающей угрозы нужны, «В ведении дел, размах, изобретательность, творческий талант, что требуются изобретателям в государственном деле, нужен социальный Эдисон. Откуда было взяться всему этому и размаху, и таланту, и изобретательности в правящей группе, под точной вырождением, ослепленной эгоизмом, увесший в непролазной паутине зарубежных родственных и иных связей, по существу потерявший внутреннюю связь со страной, с ее подлинными интересами и чаяниями. И колонны слышали в ответ. «От меня требуют, чтобы я был каким-то государственным Эдисоном. Очень был бы рад. Но чем я виноват, что я не Эдисон» только Владимир Николаевич Каковцов. Примечание. Каковцов был дважды министром финансов в 1904-1905 и с 1906 по 1914 год. А в описываемый момент возглавлял совет министров. Занимал этот пост... С 1911 по 1914 годы. С подкупающей непосредственностью Василий Витальевич, во-первых, признал, что на должную подготовку отпора внешнему нашествию правящая группа не способна. Во-вторых, он, в то время молодой и богатый волынский помещик, заранее извинял ей все слабости и упущения. Конечно, Владимир Николаевич не был виноват. И всепрощающее обобщение, как не был виноват весь класс, до сих пор поставлявший властителей, что он их больше не поставляет. Был класс, да съездился. Кое-какие способные кадры этот класс, конечно, еще поставлял но шли их дарования в несколько ином направлении. И на другой, не социально-эдисоновской, а военно-полицейской и карательной стезе они еще способны были проявлять и размах, и изобретательность, и творческий талант. Тут мерилом изобретательности могли бы послужить Рененкампф, Смеллер Закамельским, образцом творческого таланта, социального Эдисона Зубатов с Гапоном. Размаха же ну, хотя бы сам Василий Витальевич, который в своих мемуарах скалькулировал оплату подавления революции. Николай I повесил пять декабристов. Но если Николай II расстреляет пятьдесят, тысяч февралистов, то это будет задешево купленное спасение России. В таком направлении и мысль, и энергия слуг царизма работали интенсивно. И еще занимали их парадный шаг и пуговицы. За эти годы писал после февраля один из петроградских журналов. «Если в армии что-нибудь изменилось существенно, главным образом форма одежды и знаки отличия. Уж тут действительно прогресс шел беспрерывно. период от Порт-Артура до Гумбинена. Николай отметил такой длинной серией указов о пуговичках, кисточках, вырезках, шапочках и надписях. Таким числом медалей, крестиков и всевозможных значков – что в конце концов запутались и сам царь, и его военное ведомство. Кавалеристы стали похожи на опереточный гусар, а офицеры гвардейские и даже полицейские по кучам блямб на груди свободно могли состязаться со знаменитыми цирковыми борцами или фокусниками. Запутались сами генералы настолько, что однажды на обеде у германского посла в Петербурге военный министр Сухомлинов заговорил по-немецки с сидевшим рядом русским офицером, ошибочно приняв его по форме за прусского. И вдруг, писал Шульгин, произошло то, что должно было произойти. Германскую армию бросили на Россию. И уже через несколько месяцев, побывав в одном из галицийских сражений, возвратившись с фронта в Петроград, я почувствовал себя представителем армии, которая умирала так безропотно, так задаром. И в ушах у меня звучало «Пришлите нам снарядов». Теперь-то он и заметил, был класс. Да съездился. Такой констатацией мог ограничиться волынский землевладелец Шульгин, но не миллионы крестьян и рабочих, которые в 1914 году были мобилизованы, отправлены на трехтысячеверстный фронт, и здесь увидели себя подставленными под германский ураганный огонь без достаточного оснащения ответными средствами. Увидели некомпетентность некоторых из своих военачальников. Увидели свою армию, себя, без снарядов, без пулеметов. Убедились, что бессмысленной потерей своих жизней должны оплатить неспособность господствующего класса, который был да съездился. Насколько съездился правящий класс, Частично показал сам Василий Витальевич. Уже тогда, побывав на фронте, он убедился, что русская армия, уступая врагу в оснащении, несет жесточайшие потери, а к 1917 году Россия потеряла 8 миллионов человек убитыми, ранеными и попавшими в плен. Этой ценой она вывела из строя 4 миллиона человек у противника. К счастью, отмечал он, страна в то время еще не знала этого ужасного баланса смерти. Два русских за одного немца. Те же, кто знал этот баланс, молчали. Одно это сопоставление, писал он, звучит как приговор. Приговор в настоящем и прошлом. Приговор нам всем всему правящему и неправящему классу, всей интеллигенции, которая жила беспечно, не обращая внимания на то, как безнадежно в смысле материальной культуры Россия отстает от соседей. Сказано сильно. И все же зря пытался Василий Витальевич подтянуть под свой приговор и неправящий класс. Как раз российский рабочий класс, завоевавший в октябре 1917 года государственную власть, и явился в союзе с трудовым крестьянством той исторической силой, которая спасла от катастрофы Россию. Спасла в длительной и тяжкой борьбе с классом, к которому принадлежал Шульгин. Спасла самоотверженным героическим трудом, преодолев отсталость, которую Шульгин в канун революции называл безнадежной. Спасла, породив и воспитав новую народную интеллигенцию, которой и в голову не придет жить беспечно, не обращая внимания на потребности и жизненные интересы Родины. Но баланс смерти которому он ужасался, далеко не все, чего, по счастью, не знала тогда страна. Этот баланс можно внушительно дополнить. Съездился класс, а для России расплата по счету была тяжелая. В среднем на протяжении войны Армия теряла каждый месяц 175 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. В отдельные периоды эта статистика выглядит еще мрачнее. 1915 год. С августа по ноябрь армия теряет каждый месяц соответственно 585 человек. 418, 366 и 347 тысяч человек. 1916 год. В феврале 293 тысячи. В августе 274 тысячи. В сентябре 334. В октябре 364. В декабре 278 тысяч. Свои рекорды эта мельница смерти ставит в те месяцы, когда противник переходит в крупные атаки, поддерживаемые тяжелой артиллерией. А русские корпуса за недостатком техники и боеприпасов вынуждены отмалчиваться, отвечая преимущественно штыковыми контратаками. Одним из таких месяцев и был август 1915 года, когда на жерновах неравной борьбы были перемолоты почти 600 тысяч жизней русских солдат и офицеров. Общий итог вращения жерновов. С начала войны до крушения царизма мобилизованы были в русскую армию 14,5 миллиона человек. Призывы охватили почти половину мужского населения. На каждую тысячу человек 474 мобилизованных. По отдельным районам этот показатель был еще выше. Например, в Пензенской губернии из тысячи жителей... Призваны были 503. В Тульской 536. Согласно статистике главного штаба, на 1 февраля 1917 года потери русской армии убитыми, ранеными, контуженными, отравленными газами, пропавшими без вести и попавшими в плен составили солдат около 6 миллионов, офицеров — свыше 63 тысяч. К концу войны эти показатели изменились следующим образом. Мобилизовано было свыше 15 миллионов. Общее число потерь, рядовые и офицеры вместе, возросло до 8 миллионов. Таким образом, потери превысили половину мобилизованных мужчин лучших возрастов, Свет населения России. Воевнули, чем Бог послал. Угрюмо съязвил думский депутат и прапорщик Шульгин, вернувшись в 1915 году из поездки в действующую армию. Это он повторил 60 лет спустя в тихий летний вечер во Владимире. Надо отдать справедливость со свойственной ему, по признанию многих, искренностью. Он ближе других, был их приверженцев царской империи, подошел к подлинным причинам ее военного и политического банкротства. Царизм окостенел и изжил себя, стал историческим анахронизмом. В силу классового своего склеротического омертвения заезженности, затасканности, потенциальной несостоятельности, он был обречен. Немногие из социального стана Шульгина сумели проявить такое понимание исторических реальностей. Как правило, и до своего краха, и в особенности после него, в белоэмигрантских бегах они оправдывали царизм, вину его перед Россией отрицали. На реабилитацию его мобилизовывали все неправды и полуправды, выискивали всяческие отговорки, чтобы перед лицом обвинительного акта истории сконструировать некое алиби абсолютизму и лично последнему царю. В объемистом томе воспоминаний, изданных в 1930 году в Париже, бывший полковник Назанский, отвел целый раздел доказательству того, как много заботились царь и его правительство об обороноспособности страны до мировой войны. Чтобы показать, как много было сделано в царствовании Николая II для развития, усовершенствования и усиления военной мощи России, автор этот ссылается на краткий перечень важнейших мероприятий военного ведомства – заимствованный из статьи генерала Миллера, опубликованной в Белоэмигрантском вестнике Союза офицеров, номер 3-4 за 1928 год. Чего только нет в этом перечне. Тут и перевооружение полевой артиллерии, некоторые образцы которой превзошли германские и даже французские пушки, в том числе тяжелую артиллерию. Тут и идеально налаженная работа артиллерийского ведомства, которое еще в 1910 году показала себя на должной высоте при решении вопроса снабжения армии тяжелыми орудиями крупных калибров и снарядами, зачем с неослабным вниманием следил сам государь. Тут и отработка планов стратегического развертывания и пересмотр воинских уставов с учетом опыта японской войны и усовершенствование системы мобилизации и подготовки резервистов и создание генеральных инспекций по родам оружия и всякие другие проблемы, к которым государь относился с громадным вниманием, изучая их и интересуясь ходом дела везде, где только появлялась малейшая заминка мягко, но настойчиво своим личным влиянием устранял возникшие препятствия и добивался более быстрого движения. В результате страна вступила в войну во всеоружии, средств и мощи, вполне достаточных, чтобы изгнать из пределов Российской империи вторгшегося врага. Между прочим, Назанский ставит в заслугу царю принятие еще до войны так называемой «большой программы реорганизации армии». Рассчитанная на три года, она имела своей целью увеличить боевую силу войск, сократить сроки мобилизации, усилить снабжение техническими средствами от тяжелой артиллерии и пулеметов до службы связи, от искрового телеграфа до авиационных частей. Хорошая программа, только с небольшим минусом. Она была принята к исполнению в феврале 1914 года, то есть всего лишь за шесть месяцев до начала мировой войны. И другие из беглых господ доказывали и продолжают утверждать, что мощь и ресурсы, обеспеченные царизмом, были для сокрушения военного противника более чем достаточны. На берегах Темзы, в частности, некий русский высший монархический совет, возглавляемый господином Кнупфером, скомпоновал и выдал на свет Божий специальное обзорное издание «Правда о правлении императора Николая II» на ту же тему и с той же аргументацией. Что же помешало этой военно-экономической машине эффективно сработать на арене мировой войны? Почему не был достигнут тот конечный стратегический результат, к которому стремился царизм? Отвечают на этот вопрос беглые черносотенцы и белогвардейцы не колеблясь. Ставили палки в колеса враги престола. Враги же — это прежде всего те, кого заклеймил еще гоголевский сквозник Дмухановский. Во-первых, либералы проклятые, чертова семья подкапывались под царя, намереваясь вырвать у него власть. Во-вторых, щелкоперы, бумагомараки всякие в петроградских газетах непрестанно критиковали и позорили царскую администрацию и тем самым подорвали ее авторитет. Отбить иноземное нашествие в мировую войну помешали государю-императору «Все сопротивляющиеся его власти». Коех точно обозначил на казарменном уроке словесности купринский фрейтор Сераштан. Так что бунтовщики, студенты, канакрады, жиды, жидомасоны и поляки. Снаряды Иродова семя прятала, Патроны рассыпала, губила, распродавала перекупщикам-спекулянтам, о чем генерал Маняковский своевременно докладывал. Вредили царю либералы, масоны и студенты или скубенты, где и как только могли видит Бог, хотел государь Николай Александрович со своими генералами войну выиграть. Все необходимое для этого обеспечил. Да вот не дали ему довести дело до победы проклятые банкиры, заводчики и фабриканты. Почему же так вышло? Оказывается, буржуазных, мелюков гучков и помещичьих, родзянка, львов, лидеров, с одной стороны, царя с другой стороны, разделила вражда и непростая вражда, а лютая, непримиримая, не на жизнь, а на смерть. Вражда столь яростная, что в разгар войны буржуазия, при известном участии и помещичьих деятелей, встает на путь разрушения русской обороноспособности путем утайки снарядов и подрыва военно-промышленного потенциала, преследуя зловредную цель вызвать военное поражение России выдать страну на растержание германскому блоку, с тем, чтобы поставить во главе правительства Родзянко или Львова вместо Голицына или Штюрмера. Правда, здесь обнаруживается несколько неувязок, порождающих недоумение. Например, если война на стороне Антанты велась не в интересах русских капиталистов, помещиков и банкиров, то в чьих же интересах она велась? Может быть, пролетариата и беднейшего крестьянства? Или когда Милюков и Гучков утаивали снаряды и патроны, чтобы срывом боепитания удушить армию, как технически, организационно они ухитрялись это проделывать? Где эти миллионы снарядов прятали? А если прятали на каких-нибудь складах, куда же смотрели полиция, охранка, верховное главнокомандование и вообще правительственные власти... Может быть, прятал снаряды сам маниковский начальник боепитания? Так что же и царские генералы приняли участие в этом фантастическом разворовывании снарядов и патронов? Излюбленным тезисом тирании, рушившихся под тяжестью своих преступлений, был в разных версиях удар ножом в спину, как причина краха. Апологеты царизма здесь ничего не изобрели. Они тоже варьируют на все лады ссылку на удар в спину, который в годы мировой войны был нанесен империей в то время, как она сражалась с врагом. Удар в спину объявил главной причиной своего падения прежде всего сам Николай II. В день отречения он записал в дневнике «Кругом измена и трусость». И обман. Не случайно именно эти слова вынес эпиграфом на титульный лист своей книги Назанский. В них квинтэссенция белогвардейского понимания совершившегося. Царю и его помощникам очень хотелось выглядеть жертвами измены и обмана. За эту ширму лучше всего укрыться от обвинений истории». Это считали и считают черносотенцы и белогвардейцы лучший способ снять с царизма вину за неподготовленность России к обороне от военного нашествия, заход и исход Первой мировой войны. С особым увлечением развивали они в эмиграции версию о некой искусственной дискредитации царизма – которая якобы добивалась буржуазно-либеральная оппозиция, стремясь прибрать к рукам государственную власть. Оппозиция, дескать, сама развалила экономику, вызвала снарядный голод, дезорганизовала администрацию, вызвала катастрофические отступления на фронте Раздув ей уже спровоцированные трудности и недостатки в ведении войны, изменнически сыграла на них и обратила их в пользу своим интриганским целям. Из смертельной враждебности к царизму русская буржуазия будто бы намеренно занималась вредительством, в частности, утаивала от армии снаряды, чтобы добиться поражения России в войне. Тем более адресовали задним числом такие обвинения подлинно прогрессивным и демократическим силам страны, передовым организациям рабочего класса, в особенности большевикам. Виной всему были вредительство, предательство, злой умысел и прочее тому подобное. Все вокруг были виноваты, только не царь, ни его бездарные слуги, не прогнивший насквозь царский строй. Смертельная враждебность Милюкова и Гучкова царизму абсурд. Их готовность отдать царскую армию на разгром Вильгельму, а русский капитал на съедение германской монополистической олигархии вымысел на грани помутнения разума. Но ясно назначение вымысла. Крупнейшее из преступлений царизма — гибель в империалистической войне миллионов людей — переложить на плечи его буржуазных оппонентов, тем самым обелить самодержца и освободить от исторической ответственности его режим. В действительности обе стороны несут эту ответственность в равной мере. Они были не врагами, а партнерами и союзниками. Даже соперничая и припираясь, Они делали совместно одно и то же общее для них антинародное дело, единое в своей классовой природе эксплуататоров, движимое своими классово-однородными интересами угнетателей и поработителей как внутри, так и вне страны. Милюков был дарданельским в не меньшей степени, чем Николай II. На особом совещании по обороне, как описал его Шульгин, сидят рядом и одинаково радеют об увеличении производства снарядов и начальник главного артиллерийского управления Маняковский и главарь «Черной сотни» Марков II и лидеры буржуазной оппозиции с Смелюковым и типичный представитель царской бюрократии стешинский и прочие их коллеги. В февральские же дни Родзянко, Милюков и Гучков до последнего момента предпринимали все возможное, чтобы выручить Николая Второго. Надо уметь его сманеврировать против революции, сохранить за ним трон. Когда это им не удалось, и Николаю пришлось отречься, уже на следующий день... На расширенном совещании буржуазно-помещичьих лидеров на Миллионной улице 12, мирюков и Гучков снова делают судорожную попытку спасти династию Романовых. Призывают Михаила возложить на себя потерянную Николаем корону. Они настаивают на этом вопреки мнению других. В вопросе о сохранении романовской монархии они оказываются даже правее, самого крайне правого Шульгина. Какие же были из них принципиальные противники пресловутой романовской династии? Органическим социальным пороком, неизлечимым маразмом, были поражены и царское самодержавие, и его буржуазный партнер-соперник, рука об руку, вступившая на стороне Антанты в мировую войну. В силу этих глубинных пороков, а не каких-либо таинственных причин, все более погружались они в разруху, развал, хаос. Отсюда нехватка снарядов, нехватка винтовок, отсюда другие признаки военно-технического банкротства. Поставка же армии 40 миллионов сапог, о которых Шульгин писал, как о рекорде изобилия, вовсе не была таким уж потрясающим рекордом. Армия насчитывала до 15 миллионов человек. Значит, за 4 года маршей, переходов, наступлений и отступлений на расстояниях в многие тысячи верст в тягчайших условиях по бездорожью, болотам и горам, в среднем на солдата пришлось чуть больше двух пар сапог. Норма более чем скромная, как знает каждый, кто был на войне. О том, как роскошествовала к концу войны Россия, будто бы заваленная казенной обувью и одеждой, можно судить хотя бы по эпизоду времен пребывания Романовых в Екатеринбурге. Прогуливаясь по садику, бывший царь остановил свой взгляд на вооруженном караульном. Это был сессердский рабочий Фомин. Занушенный пиджак стоптанные полуботинки замасленная кепка николай подошел к нему вот вы подружьем вроде бы как солдата формы воинской у вас никакой нет почему фомин ответил неу что одеться неужто обуться». провоевали всю одежду и обувь нам ничего не осталось Чем начинал войну Николай Романов, это как будто и тогда, уже в 1914-15 годах, кое-кому было известно. Меньше знали, как он ее ведет, а еще меньше могли предполагать, чем кончится эта война.